Только не считаться со мной. Ее тщеславие, ее тупость просто ужасающая. И впервые за полгода во мне на минуту проснулась собственница. Льюис сидел на земле и молча смотрел на нас. Я протянула к нему руку. «Льюис, у вас так спина заболит? Лучше обопритесь о мое кресло». Он привалился спиной, и я небрежно запустила руку в его шевелюру. С неожиданной порывистостью он откинул голову назад и положил ее ко мне на колени. Закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Он выглядел таким счастливым. Я дернул руку, как от огня. Луэлла побледнела. Но мне это не доставило ни малейшего удовольствия. Было стыдно за себя. Все же еще некоторое время Луэлла поддерживала разговор. Ее самообладание было тем похвальней, что Льюис так ни разу и не поднял головы с моих колен и не проявил ни малейшего интереса к нашей беседе. Мы с ним походили на пару голубков, и когда первое смущение прошло, на меня напал дикий смех наконец луэла утомилась и встала я тоже